Первым к пластине дома Мигель послал Роберта. и я был уверен, что он сделал это намеренно, поскольку этот бедолага никогда не видел игры в бейсбол. Он сумел отбить первую довольно слабую подачу, и мой отец перехватил мяч на шорт-стопе. Потом Пепе отбил высокий флай, и отец поймал его за второй базой. Два очка, два аута. Я сильно вдохновился, однако мое счастье длилось недолго. Мои подачи отбивались одна за другой, Отбитые мечи разлетались по всей нашей ферме. Я пробовал и прямые подачи, и крученые, и разные обманные маневры. Все впустую. Они набирали очко за очком ужасно радовались этому. А я совсем пал духом, потому что меня все время высмеивали. Но было также забавно смотреть, как пляшут и радуются мексиканцы по мере того, как счет растет в их пользу. Мама с бабкой сидели под деревом, следили за этим спектаклем вместе с мистером и миссис Спруил. Все были в сборе, кроме Паппи, который все еще торчал в городе. Когда противник набрал 10 очков, отец дал сигнал кончать игру и подошел к горке. — Ну, хватит с себя? — спросил он. — Странный вопрос. — Наверное, — ответил я. — Сделай перерыв, — посоветовал он. — Я могу подавать, — выкрикнул Хэнк с первой базы. Отец в секунду колебался, потом кинул ему мяч. Я хотел было перейти в правый аутфилд, где торчал трот, почти ничего не происходило. Отец сказал, ступай на первую. Я уже знал, что Хэнк очень быстр. Этих сиску он уложил за считанные секунды, так что для меня не стало сюрпризом, когда он начал подавать. Он кидал мяч так, словно годами только этим и занимался. Действовал он уверенно, замахиваясь перед броском или ловя мяч, брошенный ему обратно Рико. Он сделал три отличные подачи. Три сильных броска в Луиса и первый разгромный иннинг завершился. Мигель сообщил отцу, что они набрали 11 очков. Мне они показались пятью-десятью. Горки вернулся ковбой и продолжил с того места, где остановился в прошлый раз. Дейл вылетел в страйк-аут, и его место возле дома занял отец. Он предвидел сильную подачу, принял мяч и мощно отбил его. Мяч пошел высоко, настоящий флай но вылетел за боковую и упал далеко в зарослях хлопчатника. Пабло отправился на его поиски, а мы пока ввели в игру мой второй мяч. Мы не собирались переставать играть, пока не найдется второй мяч. Вторая подача — сильный крученный мяч. У отца даже коленки ударились друг от друга, прежде чем он понял, куда тут летит. «Это был страйк», — сказал он, удивленно покачав головой. «А подача прямо в стиле первой лиги». Добавил он достаточно громко, чтобы его услышали, но никому к кому конкретно не обращаясь. Он отбил подачу, послав высокий флай прямо в центр Инфилда, где Мигель поймал его обеими руками, так что команда Арканзаса опять не заработала очка. Теперь к пластине вышла Телли. Ковбой перестал ухмыляться и подошел поближе к дому. Пару раз он подал снизу, стараясь попасть прямо ей в биту, и она в конце концов сумела ударить по не сильно брошенному мячу и отбить его на вторую базу, где двое мексиканцев провозили с ним достаточно долго, чтобы Телли благополучно добежала до базы. Следующим биту взял я. «Стой спокойно», — сказал отец, и я послушался его. Я был готов что угодно делать, лишь бы выиграть. Ковбой подал, очень слабо, начали лениво полетел по дуге, и я отбил его в центр поля. Мексиканцы заорали от радости. Мне было немного не по себе от их воплей, но удар получился хороший, никакого страйка мне не будет.